Князь вспыхнул, но на этот раз не сказал ни слова, а Коля только хохотал и хлопал в ладоши. Минуту спустя рассмеялся и князь, а потом до самого вечера каждые пять минут смотрел на часы, много ли прошло и много ли до вечера остается. Но настроение взяло вверх. Лизавета Прокофьевна, наконец, не выдержала и поддалась истерической минуте. Несмотря на все возражения супруга и дочерей, она немедленно послала за Аглаей, с тем, чтобы уж задать ей последний вопрос и от нее получить самый ясный и последний ответ. Чтобы все это разом и покончить, и сплечь долой, так чтобы уж и не поминать. «Иначе», — объявила она. Я и до вечера не доживу. И то только все догадались, до какой бестолковщины довели дело. Кроме притворного удивления, негодования, хохота и насмешек над князем и над всеми допрашивавшими, ничего от Аглаи не добились. Елизавета Прокофьевна слегла в постель и вышла только к чаю, к тому времени, когда ожидали князя. Князя она ожидала с трепетом. И когда он явился, с ней чуть не сделалась истерика. А князь и сам вошел робко, чуть не ощепью, странно улыбаясь, засматривая всем в глаза и всем, как бы задавая вопрос, потому что Аглаи опять не было в комнате, чего он тотчас же испугался. В этот вечер никого не было посторонних, одни только члены семейства. Князь Ща был еще в Петербурге по поводу дела о дяде Евгении Павловиче. Хоть бы он-то случился и что-нибудь сказал, — горевала о нем Лизавета Прокофьевна. Иван Федорович сидел с чрезвычайно забоченной миной. Сестры были серьезны и как нарочно молчали. Лизавета Прокофьевна не знала... С чего начать разговор? Наконец, вдруг энергически выбранила железную дорогу и посмотрела на князя с решительным вызовом. Увы, Аглая не выходила, и князь пропадал. Чуть лепеча и потерявшись, он было выразил мнение, что починить дорогу чрезвычайно полезно. Но Аделаида вдруг засмеялась, и князь опять уничтожился. В это-то самое мгновение вошла Аглая, спокойно и важно, церемонно отдала князю поклон и торжественно заняла самое видное место у круглого стола. Она вопросительно посмотрела на князя. Все поняли, что настало разрешение всех недоумений. — Получили вы моего ежа? — и почти сердито спросила она. — Получил. — ответил князь, краснея и замирая. — Объясните же немедленно, что вы об этом думаете. Это необходимо для спокойствия мамаши и всего нашего семейства. Послушай, Аглая, — забеспокоился вдруг генерал. — Это, это из всяких границ, — испугалась вдруг чего-то Лизавета Прокофьевна. «Никаких всяких границ тут нету, маман!» — строго и тотчас же ответила дочка. «Я сегодня послала князю ежа и желаю знать его мнение. Что же, князь?» «То есть, какое мнение, Агла Ивановна? Об еже!» «То есть, я думаю, Агла Ивановна, что вы хотите узнать, как я принял ежа, или лучше сказать, как я взглянул на...» Эту присылку ежа, то есть, э, в таком случае я полагаю, что одним словом он задохся и умолк. Ну, немного, — сказали, — подождала секунд пять Аглая. Хорошо, я согласна оставить ежа, но я очень рада, что могу наконец покончить все накопившиеся недоумения. Позвольте, наконец, узнать от вас самого и лично. Сватаетесь вы за меня? «Или нет?» «Ах, Господи!» — вырвалось у Лизаветы Прокофьевны. Князь вздрогнул и отшатнулся. Иван Федорович остолбенел. Сестры нахмурились. «Не лгите, князь, говорите правду. Из-за вас меня преследуют странными вопросами. Имеют же эти вопросы какое-нибудь основание, но...» ну, «Я за вас не сватался...» — Агла Ивановна проговорил князь, вдруг оживляясь. — Но вы знаете сами, как я люблю вас и верю в вас даже теперь. Я вас спрашивала, просите вы моей руки или нет? — Прошу, — замирая ответил князь. Последовало общее сильное движение. — Все это не так, милый друг, — проговорил Иван Федорович, сильно волнуюсь. — Это... Это почти невозможно, если это так, Глаша. Извините, князь, извините, дорогой мой. Лизавета Прокофьевна, обратился он к супруге за помощью. Надо бы вникнуть. Я отказываюсь, я отказываюсь, замахала руками Лизавета Прокофьевна. Позвольте же, маман, и мне говорить, ведь я и сама в таком деле что-нибудь значу. Решается чрезвычайная минута судьбы моей. Аглая именно так и выразилась. И я хочу узнать сама. Кроме того, рада, что при всех. Позвольте же спросить вас, князь, если вы питаете такие намерения, то чем же вы именно полагаете составить мое счастье? Я не знаю права, Аглая Ивановна, как вам ответить. Тут тут что же отвечать, да и. — Надо ли? Вы, кажется, сконфузились и задыхаетесь. Отдохните немного и соберитесь с новыми силами. Выпейте стакан воды. Впрочем, вам сейчас чаю дадут. — Я вас люблю, Агла Ивановна, я вас очень люблю. Я одну вас люблю и... Не шутите, пожалуйста, с... я вас очень люблю. Но, однако же, это дело важное. Мы не дети. И надо взглянуть положительно. Потрудитесь теперь объяснить, в чем заключается ваше состояние. «Ну, — Ну-ну-ну, Аглая, что ты, это не так, не так! — испуганно бормотал Иван Федорович. — Позор! — громко прошептала Лизавета Прокофьевна. — С ума сошла! — также громко прошептала Александра. — Состояние, то есть деньги, — удивился князь, — именно... «У меня, у меня теперь сто тридцать тысяч», — пробормотал князь, закрасневшись. Только-то громко и откровенно удивилась Аглая, нисколько не краснее. Впрочем, ничего, особенно если с экономией намерены служить. Я хотел держать экзамен на домашнего учителя. «Очень кстати, конечно, это увеличит наши средства. Полагаете вы быть камер-юнкером?» камер-юнкером, я никак этого не воображал, но... Но тут не утерпели обе сестры и прыснули со смехом. Аделейда давно уже заметила в поддергивающихся чертах лица Аглаи признаки быстрого и неудержимого смеха, который она сдерживала покамест изо всей силы. Аглая грозно было посмотрела на рассмеявшихся сестер, но и секунды сама не выдержала и залилась самым сумасшедшим, почти истерическим хохотом, наконец скочила и выбежала из комнаты. — Я так и знала, что один только смех и больше ничего, — вскричала Аделаида, — с самого начала, съежа. Нет, вот этого уж не позволю. — Не позволю! — вскипела вдруг гневом Лизавета Прокофьевна и быстро устремилась вслед за Аглаем. За ней тотчас же побежали и сестры. В комнате остались только князь и отец семейства. — Это... это... Мог ты вообразить что-нибудь подобное, Лев Николаевич? — резко вскричал генерал, видимо, сам не понимая, что хочет сказать. — Нет, серьезно, серьезно говоря. — Я вижу, что Аглая Ивановна надо мной смеялась, — грустно ответил князь. — Подожди, брат, я... — пойду, а ты подожди, потому... — Объясни мне хоть ты, Лев Николаевич, хоть ты, как все это случилось и что все это означает во всем, так сказать, его целом. Согласись, брат, сам, я отец. Все-таки ведь отец же, потому что я ничего не понимаю. Так хоть ты что-то объясни.